Глава шестнадцатая. Вероника. Вилейль тащил меня за руку по темным улицам, как буксир, утлую лачонку. Я едва успевала семенить ногами в дурацких тапках по раскисшей улице. Несуразная обувь быстро набрала воды, того и гляди развалится, к тому же в ней мерзко хлюпала холодная жижа. Хотела было врезать мужу по голени, но побоялась потерять равновесие. Не хватало еще всей рухнуть в грязь до кучи. От одной мысли о падении раскишую колею, мурашки по коже. Через некоторое время все-таки удалось выдернуть руку из крепкого захвата, остановиться и немного перевести дух. Супруг остановился и молча возрился на меня. Я не ребенок, чтобы меня за ручку вести. Гордо вздернула подбородок я, стараясь выглядеть внушительно. Я была не намного ниже его, но это совершенно не помогало. Да будь я трех метров росту, эффект будет тот же. Разумеется, нет. Неожиданно согласился он. «Была бы ты ребенком, вряд ли мне пришлось искать тебя в борделе, а потом забирать из тюрьмы, потому что ты взбаламутила шлюх и подралась со стражей». Я обиженно засопела. Да, он был прав, по крайней мере, отчасти. Но это не повод себя так со мной вести. И вообще, пришел бы раньше, ничего бы этого не случилось. «Но я же должна была помочь друзьям!» — возразила я. «Чьим друзьям?» — спокойно осведомился Велель. «Моим, разумеется». серьезно, изумился муж. «Напомни, кого конкретно ты называешь своим другом? Полуумного соавтора, который только и горазд, что на лютне играть, причем фальшиво, да втравливать в любую авантюру, лишь бы потом сюжет был позабористей? Или на Рандериэль, которая, как и положено принцессе, исключительно сама за себя? Она уж точно тебе не подруга. Глупо за нее цепляться, получая в ответ одни неприятности». «Неправда», — возразила я, хотя понимала всю горькую правду его слов. Как ни печально, но так оно и было. Стоило вернуться в этот мир в эльфийском теле, друзья почему-то решили, что теперь знакомство со мной должно приносить пользу. Как-то не такими запомнились мне наши отношения. «Правда. Она ведь не упомянула про письмо, которое ей передала шлюха Аси». Вопрос прозвучал как утверждение, но я все равно кивнула. Она заманила тебя в заведомую ловушку, где тебя опоили и могли сделать все, что угодно. Ты хоть понимаешь это?» Зловеще добавил Вилель. «Понимаю», — шмыгнула носом я. Черт побери, только насморка мне не хватало». «Но ведь не случилось же, да и ей самой досталось». «Глупая отговорка», — прошипел сквозь зубы эльф. Просто чудо, что ты выбралась относительно невредимой. Тебя не изнасиловали, не избили, не продали в рабство или что-нибудь похожее. Что может быть хуже? потрясенно выдохнула я. Поверь, радость моя. Есть масса вариантов гораздо хуже перечисленных. Обнадежил эльф, вгоняя в нервную дрожь. Надо признать, запугивание эльфу прекрасно удавалось. Какой талант! «Предложение на звучало разумно. Что, по-твоему, я должна была делать? Дождаться меня, как и обещала. Но так мы сэкономили время». «Неужели?» — напряженно сжал губы Вилель. «Настолько, что мне все равно пришлось все улаживать». «Мог бы и не делать одолжений», — фыркнула я. «Я тебя не просила». Хм, «А тебе и не надо об этом просить», — усмехнулся тот. «Запомни, твои проблемы — это мои проблемы» а вот так называемые «друзья» с этого момента решают свои проблемы сами. «Да! Как же они будут их решать, если они в тюрьме? Им даже лошадей оттуда не купить!» «Лиса с Линком должны были сделать это. Если не справились, все дружно пойдут пешком и понесут свои вещи. Пойдем. Он протянул мне руку. «У меня ноги промокли!» — тихо известила, подавая руку в ответ. «Горе ты моё, замерзшее. Усмехнулся тот и легко перекинул меня через плечо. Я даже взвизгнуть не успела. «Пожалуй, сначала зайдем в баню». «А как же твой ужин? Или обед? Скорее то и другое. Успеем, пока еду будут готовить». Гораздо позже, когда меня основательно пропарили в бане, напоили горячим отваром, чтобы не заболело, угостили вкусными пирожными, пока Виллэль совмещал ужин с обедом, уложили спать, помассировали и не только. Засыпая на его плече, довольная и разымлевшая, я подумала, что брак — это не такая уж плохая штука. Ну, по крайней мере, временами. Я проснулась от жажды. Виллель мирно спал на животе, по-хозяйски закинув руку на мою талию. Будить его из-за стакана воды было как-то неправильно. Мужик и так за день намаился. «Ладно, не барыня, сама скажу. Я же только вниз и обратно. Что может случиться?» Осторожно, чтобы не разбудить, выбралась из-под мужской руки, натянула белье, платье. Удобная все таки вещь. С узкими штанами пришлось бы повозиться, втискиваясь. Раскисшим тапочкам предпочла практичные сапоги. Мечи брать не стала. Да-да, из-за насыщенного событиями дня я умудрилась забыть о существовании пары клинков, которые Ася нагло стащила у меня. Зато Виллель не забыл отобрал уворованное и отнес в трактир до того, как отправился выручать разбуянившуюся жену из тюремных застенок. Мечи теперь разобиделись и демонстративно со мной не разговаривали, нагло виня во всем меня. Хорошенькое дело. Могли бы как-нибудь намекнуть, где их прятали. Я бы тогда про них не забыла. Да и стражникам не удалось бы так быстро справиться. В гневе я страшна. А в боевом трансе еще и смертельно опасно. Короче, они сами во всем виноваты, отлежались где-то, а теперь еще и дуются, как малолетки, которых строгая билетерша не пустила на фильм 18. Тихонько выскользнула из комнаты, беззвучно прикрыв дверь. В таверне царил полумрак, и было неожиданно малолюдно. Только за одним столом сидела пара посетителей, остальные пустовали. За барной стойкой хозяин сурово натирал кружки с таким видом, будто всерьез рассчитывал протереть их до дыр. «О, Ника, давай к нам!» Жизнерадостно окликнула лиса. Вместе с ней сидел какой-то угловатый незнакомец, видавшим виды неопределенного цвета балахоне. Он нежно обнимал потрепанную книжку и смотрел на кружку пива с неизбывной тоской во взоре. «Это Николас. Он наследственный некромант!» — за могильным шепотом поведала колдунья, как только я подошла. «Я — некрос и некромант по наследству», — угрюмо поправил тот и исторко с груди мученический вздох. «А в чем разница?» — спросила скорее из вежливости, чем реально желая узнать, чем наследственный некромант отличается от некроманта по наследству. Как ни крути, а некромант — работенка сомнительная, если не сказать мерзкая. «Мой дядя был некромантом и оставил мне должность и книгу по наследству», — шмыгнул носом некрос пригладил черные сальные волосы и одним глотком ополовинил кружку. — Молодец, дядя! — оценила щедрость родственника я. — Ага! — вздохнул некромант по наследству. — Только книга закрыта, я понятия не имею, как ее открыть. А без книги я никто. — Сочувствую! — выразила сожаление я. — Да, бедолага! — согласилась Лиса. — Кстати, о бедолагах. Где твой-то? Спит? — И правильно, намаялся за день, — посочувствовала колдунья. — Мой тоже на боковой отправился. Хотела пойти с ним на представление сходить. Говорят, в тюрьме кто-то песни распевает. Весь город там собрался. Народные гуляние у них. Но Линк уперся. Завтра рано вставать, — говорит. — я вышла замуж за скучного человека. А как прошел твой день? Закий полух Закей даже не удивился, когда, прибыв со стражниками на место драки на постоялом дворе, обнаружил стоящую на столе сиреневолосую эльфийку, которая самозабвенно лупила полуразложившегося зомби. Рядом с ней дралась девушка-брюнетка. Нескладный юноша в балахоне боязливо прятался за девичьими спинами. Из-за стойки за боем с любопытством наблюдал хозяин таверны. Мужчина хотел было отдать приказ подчиненным, но его остановил окрик жуткого эльфа. Капитан! Не надо вашим людям вмешиваться. Платиноволосый эльф стоял, прислонившись к стене, правой рукой придерживая меч. На нем были штаны и сапоги, видимо, натянутые в попыхах. Почему? Заки сделал знак стражникам не вмешиваться и пробрался к высокорожденному наблюдателю. По пути пришлось отрубить несколько особо вожаждавших плоти рук и ткнуть одного зомби мечом в грудь. Меч застрял в ребрах. Закия обдало зловонным смрадом гниющего умертвия. Борясь с сорвотными позывами, капитан упер ногу в грудину, но клацающего зубами мертвяка, с трудом освободил лезвие и одним выверенным ударом упокоил. «Меч теперь просто так не очистишь», — затасковал он. «Развлекаются девочки! Зачем им мешать?» — изумил своей позицией эльф. «Но они же леди!» Заки отказывался бросать женщин на произвол, непонятно откуда взявшуюся нежити. Хм, так они же выигрывают! усмехнулся высокорожденный. К тому же, приглядитесь внимательно, кого бьет вон та воинственная брюнетка. Вам он никого не напоминает. Заки взглянул пристальнее. Точно, Линк тот блондин, за которым приходили эльфы с брюнеткой. Да это же! потрясенно начал он. Точно! Ее собственный муж! удовлетворенно кивнул эльф. Дамы, вошли в раж и запросто перепутают стражников с зомби, и придется мне позволять из тюрьмы собственную жену повторно». «Но как здесь оказалось нежить?» — изумился Заки. «На кладбищах у нас всегда спокойно было, всегда со жрецом хорошим, честь по чести». «Я сделал ошибку», — покаянно вздохнул высокорожденный. «Женились?» предположил капитан, по мнению которого все неприятности происходили исключительно из-за баб. нет», — хмыкнул тот, — уснул. «Ладно, раз уж вы здесь, приглядите, пока я схожу, оденусь». Высокорожденно сверкнул сапфировыми глазами, развернулся и удалился в сторону лестницы. Глядя на расцарапанную спину и несколько весьма красноречивых засосов, капитан сделал вывод, что примирение эльфийской четы проходило очень бурно. «А говорят, что эльфики холодные, как и вмершие в лед лягушки». Не без зависти хмыкнул он. Эльф вернулся через несколько минут, полностью одетый и опасный. К этому моменту леди умудрились покончить почти со всеми зомби, причем в процессе брюнетка порывалась колдовать, но была слишком пьяна, чтобы припомнить хотя бы одно заклинание — С ее уст слетали преимущественно ругательства, и тени всегда опознавались на слух, а об их истинном значении окружающие скорее догадывались. Замысловатые пасы тоже делу не помогли. Ее муж безуспешно пытался стянуть распоясавшуюся жену со стола. Она кокетливо отмахивалась, он настаивал. В результате Линк поскользнулся и рухнул на скользкий от останков у мертвей пол. Некоторые части тела нежити еще шевелились девушка тоже не удержала равновесия с визгом шлепнула сверху и проехавшись на собственном супруге несколько метров процесс ей явно понравился у радостно кричала она рассекая на ругающемся парне как сноубордист на доске и закей ему искренне сочувствовал и даже порадовался за себя что не женат Бедный парень пытался извернуться, чтобы встать на ноги, но не преуспел. Девушка каким-то невероятным чудом умудрялась удерживать равновесие, даже когда отталкивалась от скользкого пола одной ногой. Сиреневолосая развлекалась тем, что со стервенением лупила последнего оставшегося зомби. Узрев кровавое избиение, видавшие виды страженьки звучно блевали в углу, внося свой посильный вклад в борьбу с чистотой пола. Угловатый парень, как только ему перестала угрожать опасность, бросился к капитану чуть ли не в ноги и стал умолять не наказывать леди, а попросить подробно рассказать, как именно им удалось открыть унаследованную от дяди книгу, прочесть письмена, написанные на давно забытом языке, поднять кладбище и собрать всех умертвей в одном помещении». Даже у опытных некромантов зомби имели досадную привычку разбредаться по округе, пугать и пожирать местное население. До некроманта добредал хорошо, если один из десяти. Напрасно Заки отмахивался от приставучего некроманта, грозил упечь того во выслать из города. Пристал, как крепее и все тут. Первым делом эльф выдал хозяину постоялого двора мешочек с монетами за беспокойство и уборку после побоища. «Только не затягивайте с мытьем!» «А то спать, когда в помещении так воняет, невозможно», — пояснил он. «Хм, думаете, леди пахнет лучше?» — скептически хмыкнул хозяин. «Ей теперь даже на конюшню нельзя, лошади шарахаться станут». «Так мы перед сном в баню сходим», — ничуть не смутился эльф. «Она закрыта», — не без злорадства известил хозяин. «Это смотря для кого», — философски зрек эльф и многозначительно улыбнулся. Закий понял. Эльфу с такой улыбкой откроет для посещения хоть королевский дворец, причем в любое время суток. «У вашей супруги прекрасный удар», — отметил капитан. «Интересно, чем бедолага ей так не угодил», — кивнул тот. «Понятия не имею. Как-то упустил из вида». Пожал плечами кей, которому стало любопытно, как эльф собирается уводить свою благоверную. Вполне возможно, в трактире появится вторая радостно вопящая сноубордистка. «Юху!» Счастливо взвизгнула бринетка, проезжая на матерившемся парне мимо. «Радость моя!» — крикнул эльф. «Чем тебе так не угодил этот субъект, что ты его так прям фарш?» Закия передернула от брезгливости. Да, зрелище действительно было не для слабонервных. Эльфийка прекратила экзекуцию, обернулась, замерла на мгновение, пытаясь сфокусировать взгляд среднего глаз на супруги. Наконец на ее лице мелькнуло что-то сроднее узнаванию. «О, муж пришел! радостно воскликнула она, отпуская то, что осталось от жертвы экзекуции. Изуродованный зомби с хлюпающим звуком осел на пол. «Так чем он тебя так расстроил?» — проявил настойчивость эльф. «Он меня за задницу ущипнул!» — доверительно сообщила леди, опасно покачнулась, чуть не упала со столешницы, чудом выровнялась и устояла на ногах. «Недотрога моя!» — умилился супруг. Заки сильно сомневался, что зомби желал именно ущипнуть эльфийку за филей, скорее откусить кусок, хотя было бы за что там кусать, эльфиек явно не докармливают. Дорогая, иди ко мне, вкрадчиво промурлыкал эльф, открывая объятия. Я тебя в баню свожу, спать уложу. «И-и-и-и!» Жизнерадостно прокатила мимо брюнетка. Сиреневолосая потопилась в нерешительности. Капитан понял, эльф вряд ли превратится в снаряд для катания. А зря. Хотелось бы посмотреть, как с высокорожденного сбивают спесь. «Нет!» — тихо выдохнула эльфийка. «А ты думал, с бабами договориться просто?» — мысленно позлорадствовал Заки. «С ними и с трезвыми не всегда общий язык найдешь. «Почему?» — искренне удивился платиноволосый. «Я боюсь!» «Меня?» «Не-а!» замотала головой строптивица и покачнулась. «Со стола слезать боюсь». «Ах ты моя умница!» — обрадовался неизвестно чему эльф. «Вот за что люблю тебя, так это за разумность. Стой там, я сейчас приду. Просто стой, хорошо?» И он аккуратно, умудряясь не слишком запачкать сапоги, двинулся к покачивающейся на столе эльфийке. «О, ты меня любишь?» — умилилась леди. «Конечно, радость моя!» — терпеливо откликнулся тот. «Разумеется». «Иначе стал бы он терпеть такую ненормальную!» — хмыкнул про себя Закей. Прибил бы уже давно к свиньям и не мучился. «Уи!» — проехала мимо брюнетка, обдав Закея вонючими останками. «Твою ж мать!» — выругался тот с омерзением, думая о том, как станет теперь очищать эти пятна. По всему выходило, одежду придется сжечь. «Я тоже тебя люблю!» — ошеломила признанием эльфийка. Эльф замер, преривисто вздохнул, но тут же возобновил свое движение. «Давай ты скажешь мне это, когда протрезвеешь», — предложил он, подхватывая свою буйную вторую половину на руки. Черт! потрясенно воскликнула она. «Что случилось?» — тут же обеспокоился супруг. «Я кастет потеряла! Знаешь, какой классный был кастет! Я им так зомби лупила!» «Не волнуйся, радость моя, я куплю тебе новый!» — заверил эльф, унося свою леди через разбитую дверь на улицу, как новобрачный новоиспеченную жену. «Надеюсь, завтра они уедут». Мученически вздохнул капитан, отчетливо понимая, что еще одного дня пребывания этих странных ребят бобровые и Запрода не переживут. «Нет», — горестно возопил парень. «А как же моя книга?» Заки повернулся к недонекроманту и пространно, с чувством объяснил, куда ему следует засунуть свою книгу, а затем куда именно пойти в случае, если он сможет пережить процесс.